и начался уж неумолкаемый разговор о герцеговине, о княжне Корзинской, о Думе и скоропостижной смерти Апроксиной. Левин и забыл про данное ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю. — Ах, Кити мне поручила что-то переговорить с вами об Облонском, сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его. Да — Да-да.